Глава 31. Проснулся я с чувством освобождения. Грусти, с которой я уснул, словно и не бывало. Бракосочетание Маргариты, при всей его безнадежности и трагизме, привело меня в хорошее расположение духа. Не только потому, что я помог осуществиться ее тайному желанию, но и потому, что соотнес это событие с моими отношениями с Афелией. «Если кто-то мог сочетаться браком с душой покойного, значит и я однажды смогу жениться на женщине, в которую влюбился по кладбищенской фотографии, и которая затем облеклась в плоть и кровь». Первым делом в то утро, как и в последующие я посмотрел на ветку кипариса. Я это сделал, хотя и знал, что ворота кладбища были закрыты, но Сэммы сталось бы прийти и ночью. Каждый раз, когда я отходил и возвращался, я посматривал на ветку. Все, что было использовано для свадебного ритуала Маргариты, лежало в тачке на складе. Я сложил тюль и ткани, хотя они не до конца еще просохли, и аккуратно уложил в коробку, прикрыв ее от пыли мешком, ибо они могли еще пригодиться, поскольку отныне кладбищенский регламент предусматривал бракосочетание живых и мертвых. Сходил на могилу Федора, Букет маргариток в стеклянной вазе с белой ажурной лентой был единственной зримой приметой вчерашнего торжества. Незримое хранилось под землей, в ямке с обручальным кольцом, на котором выгравировано имя невесты и дата бракосочетания. Подошел посмотреть, надежно ли оно присыпано. Для верности пару раз придавил ногой это место, будто стараясь опустить его глубже к безымянному пальцу новоиспеченного супруга. Вернулся в подсобку и, глядя на ветку, неожиданно сообразил, что не зашел на могилу Эммы и даже об этом не подумал. Такое случилось впервые. Знак окончательного замещения. Я все равно к ней пошел, чтобы унять чувство вины, и все же я был в совершенно другом состоянии. Я любовался Эммой, ибо она была вылитой копией женщины, в которую я влюбился. Я понял, что чувства, которые я испытывал перед ее фотографией, были ничтожны по сравнению с тем, что я испытывал сейчас. Дрожь ожидания, ощущение нехватки, желание близости. Я пробыл у нее еще пару минут и вернулся на рабочее место. В библиотеке вынул из кармана экземпляр Сиранода Бержерака с добавленной сценой смерти Роксаны. Сел за письменный стол и написал короткий некролог, который хотел опубликовать в газете. Когда я закончил, то большой и указательный палец правой руки оказались в чернильных пятнах. Со мною это часто случалось, когда, например, вносил новые записи в каталог книг, или еще чаще, когда я придумывал и записывал новые финалы книг, вдруг раз, и пальцы в чернилах. Ручки тоже, когда больше не могут, лопаются от давления, как кровяные сосуды, которые приводят в негодность мозг. Внезапный жестокий конец. Тогда я выкидывал ручку в мусорную корзину и, стараясь ни к чему не прикасаться, отправлялся в туалет отмыть пятна, понимая, что это бесполезный труд, что чернила все равно до конца не отмоются. Пятна от них останутся на коже какое-то время, достаточное, чтобы засвидетельствовать их существование, а потом, через несколько дней, начнут исчезать, как если бы и у них был свой жизненный цикл, наподобие крылатых паденок, живущих лишь час-полтора, пытаясь все это время только совокупляться, или же гастротрихов, брюхоресничных червей, проживающих всю жизнь всего лишь за три дня. Все требует жизни, пусть и недолгой. Даже неприятные чернильные пятна на пальцах, которые каждый раз вызывали во мне одно и то же воспоминание. Был урок физики. По заданию учительницы мы ставили опыт, смешивали в стакане воду с чернилами. Мы изучали энтропию, тенденцию Вселенной и каждой имеющейся в ней системы неизбежно устремляться к состоянию все возрастающей беспорядочности. Опыт должен был доказать следующее. Когда вода и чернила соединяются, то смесь эта никогда не вернется в первоначальное состояние, чернила и воду, хоть жди до скончания Вселенной. Вплоть до скончания Вселенной. Меня поразили эти слова. События, не допускавшая возврата. Мои товарищи наливали в воду чернила, а я тянул вверх руку, хотел задать вопрос и ничего не делал. Учительница на меня посмотрела и сказала, что надо продолжить. Она произнесла именно это слово. Продолжить. Надо было внимательно наблюдать с близкого расстояния за движением жидкостей, извивавшихся спиралью, за тем, как они смешивались. Учительница подошла ко мне... И не делать опыт было нельзя. Я нагнулся, чтобы лучше видеть, и дрожащей рукой стал наливать чернила. Вначале пару капель, а потом и все остальное. Я никогда не видел ничего подобного. Струйки черных чернил медленно опускались на дно, вырисовывая при движении необычайные формы. Облака, струйки дыма, щупальца медузы. А когда черное опускалось на дно... Оно по нему распространялось и заново поднималось, чтобы навсегда окрасить воду и сделать ее серой. У меня был порыв опустить руку и немедленно остановить то, что мне представлялось зрелищем смерти, тогда как учительница стояла рядом и не представляла, что она непоправимо меняла мир и взгляд на него, ибо он уже не будет таким, как раньше, даже если мы будем ждать до скончания Вселенной. Иногда чернила проявляли собственную инициативу, вытекали из ручек и вместо воды пачкали пальцы. Но здесь они явно проигрывали, ибо через несколько дней кожа становилась как раньше чистой, а чернильные пятна исчезали. Ждать до скончания Вселенной не приходилось. Никакой порядок не изменился, разве что на пару часов. Но по сей день я так и не понял, наблюдая, как опускают в ямы гробы, как их потом засыпают землей, покрывают мрамором, засеивают травой, усаживают цветами, над которыми вьются насекомые. То есть, когда все в мире вернулось в прежнее состояние, и мы забываем о том, кто остался под землей, я и по сей день так и не понял, является ли цикл рождения и смерти нарушением порядка или же сохранением его? Ибо, если верно, что ничто не возникает из ничего и не уничтожается бесследно, что верно и то, что ничто не возвращается в своем былом первоначальном виде. В читальном зале и возле книжных полок никого не было, и я этим воспользовался. Вывесил на двери табличку «Скоро вернусь» и отправился продиктовать по телефону в газету короткий некролог, который только что написал. Вчера в обители дочерей Креста скончалась от тоски Роксана, дважды потерявшая возлюбленного. Об этом сообщает Геркулес Савиньяна, который при жизни был всем и никем. Похороны состоятся послезавтра в 15.00 в церкви святого Акария в Тимпамаре. Цветы не приносить, только пожелтевшие листья. Едва я вышел из бара, как пересекся с Мапассаном из отдела записей гражданского состояния. Со дня необычного вопроса, который он мне задал, я, переходя от одной ссылки к другой, собрал немного интересовавшего его материала и нашел имя, которое должно было ему понравиться. — У меня кое-что для вас есть. Если хотите, зайдемте в библиотеку. У него заблестели глаза, и он немежко пошел со мной. — Кому-то все-таки удалось? — спросил он меня, едва мы прибыли. — Что удалось? — Вычислить день смерти. Я сел за стол, мы Мапассан напротив. Многие пытались, с помощью разных методов. Кто-то обращался к хиромантии, ходил по полям военных сражений и изучал линии левой руки павших воинов, дабы понять, соответствуют ли они их возрасту. Кто-то экспериментировал со звездами и положением планет, но почти все они прибегали к нумерологии. Вычисления за вычислениями, самое крупное исследование, проделанное человеком наравне с поисками философского камня. И никому не удалось? Никому, за исключением одного. Следовательно, За всю историю человечества одному все-таки удалось. Абрахаму де Муавру, математику, кстати, а не какому-то шарлатану. О каком времени мы говорим? Между 17 и 18 веками. Вы никогда не слышали о формуле Муавра? Говоря по правде, нет. Она позволяет выявить значение комплексного числа, заданного в тригонометрической форме. Я сказал так, будто сам отчетливо понимал эту формулу. На самом деле я мало что в ней уразумел, кроме того, что она необычайно важная. Но самый великий свой расчет он сделал по собственному поводу. Комплексное число, узнать которое человеку не под силу, дату своей смерти. «И он ее узнал?» Голос Мопассана звучал взволнованно. В последние годы жизни он стал впадать в сонливость и воспринимал это помутнение, мешавшее ему работать, как знак приближающейся смерти. Тогда он решил... что перед смертью продемонстрирует миру свои незаурядные способности. Ему приснилась математическая формула. Всем математикам так или иначе снятся волшебные формулы, но в отличие от других, Абрахам свою не забыл. Разница заключалась не в уме, а в памяти. Тело его стало уравнением, которое предстояло решить. Он заметил, что с каждым днем сонливость возрастала. На 30 секунд в день, точно как часы. Демуавр допустил, что что когда потребность во сне достигнет 24 часов в сутки, он умрет. Он считал и пересчитывал, и в результате выяснил, что умрет 27 ноября 1754 года. Накануне этого дня он сжег записи со всеми бесценными расчетами с тайной формулой. Он умер 27 вечером. «Я так и знал!» Стукнув по моему столу кулаком, победно вскричал Мопассант. «И если бы я учился и обладал сообразительностью, я бы сумел найти эту формулу!» Он на секунду умолк, мысленно пробегая другую жизнь, которая промелькнула с ним рядом в его заурядном прошлом, а он по беспечности ее пропустил. «Простите, а можно поинтересоваться, почему вас это волнует?» Мапассан опустил глаза, словно искал ответа и для себя. «Регистрируя даты смерти, я заметил странную повторяемость чисел. Разумеется, это может быть чистая случайность, я поначалу заархивировал их, как бессмысленные соответствия, но они повторялись весьма и весьма часто, вплоть до того, что я стал задумываться, нет ли в этом какой-то закономерности великого, недоказуемого и неисчислимого людьми закона, который часто себя проявляет, оставляя следы своего действия, но не более чем следы, легкие, но достаточно веские, чтобы о себе заявить. Так мало-помалу, в свободное время, я стал просматривать старые учетные книги и повсюду натыкался на них. Я стал переписывать эти цифровые повторения и сгруппировал их по разным разделам. Если бы сыскался толковый математик, гений, он наверняка бы вывел закон, теорему смерти. В молодые годы мы глупы, не слушаем родительских советов, ибо если бы я изучал математику, как настаивал мой покойный отец... Мопассан был разобижен, как ребенок. который знает, где спрятаны конфеты, но ключа к буфету не может найти. — Как вы сказали, его зовут? — Вот, я здесь все для вас записал. Протянул я ему лист. Служащий отдела актов записи внимательно его изучал. — Что-то не так? — Нет. Просто смотрю на даты его рождения и смерти. Я всегда отмечаю эту пару. 26.05.1667, 27.11.1754. «Интересно знать, есть ли совпадение? Так, на первый взгляд, ничего значительного, но надо будет посмотреть повнимательней!» «Мне пора», — сказал он, продолжая рассматривать мои записи. «Спасибо за все, но если натолкнетесь на что-нибудь еще, не сочтите за труд уведомить!» «Все непременно!»